Выйдя из фотоателье, ворон неспешным шагом пересёк площадь и на несколько минут задержался у витрины магазина готового платья. Выпитив нижнюю губу и вставив в глаз монокль, он делал вид, что заинтересован галстуками, хотя сам тем временем тщательно изучал отражение случайных прохожих. Не увидев ничего подозрительного, Кавка направился дальше и свернул в узкую улочку, ведущую к станции железной дороги. Когда он проходил мимо аптеки, из-под неожиданно появился рослый оборванец, протянул к прохожему огромную грязную ладонь и прогнул «Пан, дай пить на пивечко! Дай, пан!» Остановившись, старик пролился в кармане и протянул ушами несколько мелких монет. «Возьми, добрый человек!» В порыве благодарности словак облапил старика, пытаясь чмокнуть его в щеку. По крайней мере, так это выглядело для сторонних наблюдателей. И никто из них не смог бы услышать те несколько слов, которые шепнул Шама. «Он не должен помешать», — почти не разжимая губ, ответил ворон, высвобождаясь из объятия оборванца.